Авантюра с Распутиным, в которую Вейнлет с удовольствием впутался по причине своего беспутного характера, не занимала целиком его времени и мыслей. Потому он посещал увеселительные заведения, правда, не высшего толка, так как денег у Юсупова просить не хотелось, да Феликс и не был самым щедрым из друзей. В ресторане «Каприз» напротив Елагина острова он встретил... Как-то поляка или серба с густыми черными бровями и огненным взором Они славно посидели, и Теодор, так звали нового друга, заплатил по счету Это расположило к нему Васильева, и он поведал другу детства К тому времени Теодору удалось внушить Васильеву, что он его друг детства Все, что он знал о заговоре, и обещал держать Теодора, в курсе делу Тем более, что живой ум штабс-капитана подсказал ему, что Теодор – человек нежадный и готов в будущем угощать бедного пилота. Пуришкевич рекомендовал в заговор еще одного человека – толстого и мрачного доктора Лазаверта, которого он представил как идейного борца за интересы самодержавия. Доктор Лазаверт от идейности не отказывался, он сразу же заговорил с Юсуповым о гонорариуме, Он произносил это звучное слово со смаком, будто речь шла не о деньгах, а о букете цветов, либо Нобелевской премии. Юсупов обещал доктору щедро оплатить его услуги. Доктор был нужен, потому что убийство предполагалось цивилизованным, а не азиатским преступлением. Доктор должен был составить яд и потом проверить, помер ли Распутин. Когда заговорщики вчетвером впервые встретились во дворце Александра Михайловича, Дмитрий палыч еще не возвратился из Могилева и разрабатывали детали плана, то решено было не привлекать к делу слуг. Но кто-то должен был управлять авто. Васильев был готов на это, но Юсупов указал на то, что с рукой на перевязи ему будет нелегко это сделать, к тому же такой шофер запомнится случайному взгляду. Тогда Пуришкевич кандидатуру доктора Лазаверта. Лазаверт признался, что обучился этому искусству на фронте, когда занимался поставками медикаментов в госпитале, а теперь намерен даже приобрести себе автомобиль. Он был готов вести авто. На том и пришли. В начале декабря Юсупов два раза встречался с Распутиным, который демонстрировал свою любовь к князю. Они подолгу беседовали с Распутину было лестно выступать перед слушателем, который не заискивал перед ним, оказался улыбчивым и любезным Юсупову было нелегко сохранять вид легкомысленный и беззаботный Он жил в ощущении убегающего времени Зима была в разгаре, на фронтах затишье, но в городах было неспокойно, железные дороги работали все хуже и начались перебои с хлебом Даже самые горячие патриоты уже не смели кричать о жертвах во имя победы Нужно было подстегнуть страну Прежде чем она вырвется из рук властей и поплывет, кружаясь к водовороту, в любой момент затея Юсупова могла лопнуть, и с каждым днем риск все увеличивался. Ведь если в тайну посвящены пять человек, значит, реально они знают дюжина. Ведь не смог же Феликс скрыть приготовление от Ирины... Хоть ему и удалось уговорить ее уехать в Крым Не столько ради ее безопасности Сколько опасаясь настойчивых требований Распутина Познакомить его с женой Женщины непредсказуемой Ирины тем более Если о заговоре узнавали власти То желая того или нет Они обязаны были принять меры И Юсупову грозила опасность Очутиться в Петропавловской крепости Ничего не совершив Но была и другая опасность Тоже реальная Некая вторая группа Желая также пробиться в бессмертие, опередит Юсупова и получит все лавры и терновые венцы Юсупов назначил покушение на середину декабря Благо, сам он пользовался полным доверием старца, но ведь и это не вечно Старец капризен и подозрителен В любой момент, по навету или по справедливости, Юсупов лишится доверия Григория Ефимовича И тогда провалится заговор, который именно на доверии жертвы и основывался В одной из последних встреч Распутин и вовсе испугал Юсупова. Он откровенно заговорил о мире. Они сидели в тесной, заставленной темной, тяжелой мебелью гостиной, пили чай. Распутин хватал с подноса эклеры и кидал их в рот, как орехи. Губы его блестели, пальцы лоснились от жира. «Вот что другое», — говорил он наставительно, — «хватит воевать. Довольно крови пролито. Пора кончать всю эту канитель. Разве немец не брат тебе?» Господь говорил, люби врага своего, как любишь брата своего. А какая же у нас любовь получается? Сам-то все артачится, да и сама чего-то уперлась. Не иначе, как их опять там кто-нибудь худому научает. А они развесили уши, слушают. Тьфу ты! Но ты не думай. Я своего добьюсь. Я их уломаю. Они все, по-моему, сделают, хоть и спешки нету. Нет, вырвалось у Юсупова. Мир... «Это позор для России! Вы, Григорий Ефимович, о нашей национальной чести подумали?» «Национальная честь?» «Это не для нас, мужиков», — возразил старец. «Вы же знатные, о людях и думать не можете, только я один и пекуся о народе. Вот покончим с этим кровавым делом и объявим правительницей Александру с малолетним сыночком, а самого...» Пригласим в Ливадию на отдых. Вот-то будет радость ему огородником заделаться. Устал он больно, отдохнуть надо. А, глядишь, в Ливадии около цветочков к Богу ближе будет. У него на душе много есть чего замаливать. Одна война чего стоит. За всю жизнь не замолишь. А как же думать, спросил Юсупов. Говорунов сразу разгоним. Ишь, надумали. Против... Помазанников божьих пошли. Давно пора их к чертовой матери послать всех, Всех, кто против меня кричит, Всем худо будет. Надо не забыть, — думал Юсупов, — Все пересказать Пуришкевичу. Он в последние дни избегает меня. Дмитрий палыч тоже испугается конца войны. Кому нужен мир без победы? Всем нужна победа, тогда и будем мириться. Вот евреи. Просят меня свободу дать, — гудел голос Распутина. Чего же, думаю, не дать? Такие же люди, как и мы с тобой, божья тварь. Когда вечером того же дня Юсупов рассказывал Пуришкевичу о последнем визите, он добавил кое-что от себя. Он поведал о том, как их беседу якобы прервал звонок в дверь. Тогда Распутин отвел его в спальню и велел не высовываться, а сам принял гостей в кабинете. Оттуда Юсупову были слышны голоса, и он, конечно же, не утерпел, выглянул в щель. Оказалось, что в гостях у старца Собралось несколько неприятных типов У четверых был, несомненно, еврейский облик Трое других были белобрысые С красными лицами и маленькими глазами «Вся эта группа производила впечатление Грязных заговорщиков, — закончил свой рассказ Юсупов Распутин же сидел среди них с важным видом И что-то им рассказывал Заговорщики посмеивались и записывали его слова В своей черной книжечки Пуришкевич кивал, — Давай понять, что понимает подсказку Юсупова. Противоестественный союз мирового еврейства с тевтонскими шпионами угрожал самому существованию России. Мы не можем терять ни минуты, сказал политик. Я готов к выступлению. Дмитрий Палыч днями будет в Москве, сказал Юсупов.